Без ведома Райнера тайно Сион завершил те гнусные человеческие эксперименты, наследие Старой Империи Роланд, что не успели завершиться раньше. Теперь армия могла похвастаться созданными в результате таких экспериментов солдатами, которые обладали явно паранормальными способностями. Даже для Райнера, ранее известного как сильнейший маг Роланда, пойти против них означает вступить в жестокую схватку. Сейчас замок защищен этой аномальной силой, И для Райнера оказался невероятным шанс преодолеть все это и добраться до замка живым. Другими словами, встретиться с Сионом прямо сейчас было невозможно, даже если его лучший друг Сион сейчас взывал бы о помощи, все равно невозможно. «А, чёрт, выглядит далеко!» Скучным голосом произнес Райнер. «Как ты смеешь меня игнорировать?» Орал мужчина перед ним, но Райнер не отзывался. «Но даже если далеко...» Пробормотал он. Впрочем, было уже не важно, можно ли пробраться в замок легко или нет. «Нет, слишком далеко. Вот и все, сказал парень, схватил эмблему на своей одежде, герб Роланда, изображающий змею и копье — доказательство своей верности этой стране. Силой Райнер сорвал эмблему, не заботясь о том, что ткань пострадала тоже. Хорошая крепкая ткань одежды, которую мог надевать лишь член магического рыцарского батальона — была разодрана в клочки мощным рывком. Райнер лишь мельком взглянул на эмблему и тут же избавился от нее. Никто не заметил, что только что его мир претерпел колоссальные изменения, так быстро он бросил ее. Эмблему. Никто и не заметил, как он бросил эту страну. С юных лет он жил в Роланде, пусть и находил, что мир вокруг слишком беспокойный. Он был гением, превзойти которого не мог больше никто, Он был привязан к этому месту, возвращался сюда, чтобы спасти своих друзей снова и снова. Однако, чтобы вернуть своего лучшего друга, он должен был это сделать. Впервые, пусть никто и не заметил, он отказался от своей родины. «Ну хватит!» – произнес командир солдат. «Хватит уже нас дурачить, если ты настаиваешь на сопротивлении!» Но Райнер перебил, взглянув на него усталыми глазами. «Ну уж нет!» «Мне очень жаль, но этого не будет». «А? Чего не будет?» Опешил мужчина. «Нет, все верно». Рейнер сделал лицо круглого идиота. «Обычно бывает немного по-другому. Примерно так. Делать все, что в моих силах. Действовать живо. Бороться. Ребят, да я ненавижу все это. Меня это выматывает». «Да ладно!» «Да и, кстати, пока я тут разглагольствую, даже такие увольни, как вы, могут меня скрутить». «То есть ты решил сдаться? Но тут Райнер покачал головой. «Вот что. Сегодня не тот день. Взять его!» «Нет, я, конечно, предполагал, что когда-нибудь попаду в такую ситуацию, в которой у меня не будет выбора, но...» «Ладно уж, сопротивляться так сопротивляться!» Вот, в сущности, весь сценарий. Замолчав, он вновь посмотрел на замок. «Я, лентя, ещё такое, наконец-то всерьёз собираюсь набить кому-то морду!» «Сион, он, но разве я не крут? сказал юноша, но солдат маг естественно, его не понял. Какого чёрта ты тут болтаешь? Как я уже сказал, меня вам схватить не удастся. Смекаете? Вновь не дослушал Райнер. Парни, вы знаете кто я? В ответ на это солдаты начали нервно переглядываться. А кто он? Не слишком ли самоуверенный? Я думаю, что он опасен. Молчать! Тишина! Прекратить волноваться! заговорил командир. «Не дайте этой преступной морде ввести себя в заблуждение! Да вы посмотрите на него! Шельмец за Соня! Шельмец за Соня! Чего там боят?» Закончить фразу он не смог. Вернее, не успел, так как внезапно отправился в полет, да не в одиночестве. Пятеро солдат один за другим взмыли в воздух вслед за ним. Только тогда до оставшихся людей дошло, что что-то происходит... Улетевшие люди были повержены Райнером, с невероятной скоростью не успел отряд опомниться, молодой парень ударами рук и ног придал ускорение шестерым взрослым мужчинам. Цвет лица магов-воинов мгновенно переменился. «Что это за...» «Обейте его! Этот парень опа...» В этот момент Райнер быстрым рубящим движением ударил в шею ещё одного важного на вид человека, который не успел отдать приказ. Тот потерял сознание. «Зам...» «Заместитель командира также потерян!» «Видали?» Навесив на лицо блуждающую улыбку, Райнер пустился бежать. Пробравшись сквозь ряды растерянных солдат, только что потерявших свое командование, он легко оторвался от них и продолжил удирать. Сразу после этого один из воинов, который, вероятно, был третьим по степени влияния среди остальных, заорал. «Не позволяйте рядам колебаться! Ваш враг — всего один человек!» Если мы используем магию вместе, то как-нибудь!» Когда он начал выписывать в воздухе магические символы, Райнер обернулся. Вмиг в его глазах появились мерцающие алые пентаграммы, пятиконечные звезды. Используя эти глаза, Райнер быстро изучил разворачивающийся в воздухе волшебный символ, силу, структуру, словесное заклинание. Все прочитали эти глаза, и Райнер вызвал соответствующий отражающий эту магию символ. Его рука быстро перемещалась, и со скоростью во много раз превосходящей скорость мага воина, он завершил свой рисунок. Призываю вторжение Шира! Из волшебного символа Райнера повалил черный дым, соединяясь с еще незавершенным символом солдата. Этот символ превратился во что-то, что напоминало страшное лицо демона, а лицо солдата превратилось в сплошное выражение шока. Что происходит? «Такое ведь невозможно!» Лишь миг назад он был поглощен написанием символа, а меж тем не только он был расшифрован так быстро, но и в него было брошено заклинание отмены «Как такое случилось?» «Какой монстр!» Солдат посмотрел Райнер в глаза в самый их центр. И, увидев пентаграмму, застыл в страхе. «Это... Альфа-Стигма! Он монстр с Альфа-Стигмой!» Стоило ему произнести это, как среди магов-воинов воцарилось смятение. Альфа-стигма. Сколько отвращения, страха и ненависти было вложено в эти слова. Носитель этих проклятых глаз способен считывать любую магию, но стоит лишь ему впасть в выступление, всё и вся пойдёт от рук его. Живое и неживое, друзья и враги. Это метка безумного чудовища. От одной лишь мысли солдат-маг, глядевший Райнер в глаза, начал трястись от ужаса. «Монстр!» «Да не надо меня так бояться!» «Но опять же, будет еще страшнее, если вы не откажетесь от погони добровольно!» Несколько магов-воинов, услышав это, с воплями «Нас убьёт монстр!» вмиг развернулись и исчезли вдали. Райнер опечалился на мгновение и глубоко вздохнул. А затем рявкнул во весь голос. «Убирайтесь, пока вас не съело чудовище Альфа-Стигмы!» Теперь и оставшиеся солдаты сочли за лучшее спасаться бегством. Глядя на вся это, Рейнер подумал, что вызвать Альфа-Стигму было неплохим решением. Ведь у него был план, между прочим. После того, как Сион запер его в темнице, и он вырвался оттуда с помощью Феррис, их засекли залегшие в засаде маги-воины. Каким-то непостижимым образом напарникам удалось добраться до этой улицы относительно целыми... Конечно, можно было бы легко избавиться от этих парней. По крайней мере, вдвоем они с Феррис точно положили бы всех. Однако на эту улицу они нацелились не напрасно. А почему? А потому что составленный план был таков. Они заманивают сюда магов-воинов, которые наивно полагали, что справиться с Райнером и Феррис труда не составит, а затем оставляют их с носом. А солдаты, вероятно, усердно искали бы их еще некоторое время, будучи под впечатлением, что беглецы недалеко. Тогда отряд точно не успел бы вызвать подкрепление, да и с более мощными войсками тоже повременил бы, не говоря уже о королевской армии. Вот и весь первоначальный план, и он удачно провалился. А всё благодаря ей, благодаря этой ненормальной фанатке Данга, из-за которой вечно одни неприятности, мне пришлось драться с этими солдатами. Они не были слабаками, Серьезный бой с ними потребовал бы серьезных методов, и тогда вряд ли бы обошлось без жертв. Теперь, собираясь покинуть Империю, он по возможности не хотел бы причинять вред своим бывшим товарищам. Хотя кое-кому все таки досталось. Кроме того, Райнер боялся, что бежавшие солдаты и впрямь найдут себе подмогу. Вместе с ними послали бы более сильных наемников, но ему так нужно время, чтобы закончить все приготовления и убраться из этой страны подальше. Ну что ж, ничего не поделаешь. Кстати... Молниеносно Райнер поймал одного из магов-воинов, что честно пытался удрать, тот невероятно перепугался. «Монстр! Отпусти меня!» «Что за... Нет, это уже слишком!» «Меня съедят! Меня убьет чудовище!» Безнадёжные причитания заставили Райнера раскорчить гримасу. «Чудовище... Его всегда называют так. Всегда. Чудовище, чудовище, чудовище!» Он разочаровался во всем и вся и отказался от близких отношений с другими людьми именно потому, что его не раз называли чудовищем, не раз подвергали ужасным душевным терзаниям. Он с его оскверненным телом не имел права любить кого-то. Он с его проклятым телом не имел права быть с кем-то. Со смирением он отказался от всего в этом мире, что само по себе было легким и удобным выходом. Чтобы не причинять боль другим, Он нашел место, где не сможет причинить боль самому себе. Чтобы не обманывать чужих надежд, он ушёл туда, где мог лишь мирно лениться. Пусть темное и пустое, но это место было спокойным и уютным. И все же кое-кто вытащил его из этой темноты, никто иной, как Сион. Встреча с ним, а затем и встреча с Феррис, и всякие дурачества с ними каким-то образом изгнали его обиду из тех, кто называл его чудищем. Их весёлый смех неожиданно заставил его сердце таять, теперь он больше не чувствовал себя одиноким. Несмотря на все, это, все он велел Райнеру стать прежним. «Когда-то он, пафосный и напыщенный, предложил мне следовать за ним, и никогда не жаловался, но взвалил на себя все и лишь извинялся передо мной. Но так не должно быть», — думал Райнер. «Для него это было слишком безответственно». «Эй, ты!» «Ты мне нужен, чтобы передать письмо Сиону!» «Ты убьешь меня!» «Да прекрати!» Резкий тон Райнера остановил поток слов. Казалось, что солдат сейчас заплачет. Но тут Райнер слегка улыбнулся. «Слушай, не собираюсь я тебя убивать. Ты только передай письмо Сиону. Королю передай!» Мужчина так и вылупился на него. «Ты! Я никогда и ничего от тебя отброса его величеству передав...» «Послушай меня!» Прервал его Райнер. Он настолько бесхарактерный, что просто не сможет отмахнуться. Хотя, если он не захочет слышать обо мне, и пускай. Я лишь хочу, чтобы он узнал, что я уезжаю из Империи. Пускай что хочет, то и творит без меня. Кто же захочет передать сообщение от такого чудища? Ага, ну тоже неплохо. Но ты-то сообщение все равно передашь, а там уж как пойдет. Я... Надиктовав все, что было нужно, Рейнер отпустил солдата, и тот посмотрел на него с ненавистью. «Я не буду передавать бред уголовника!» Взвизгнул он. Райнер решил, что это его устроит. Будет ли сообщение передано или нет, это на его решение уехать никак не повлияет. Но извини за беспокойство». «Молчать! Ты монстр!» «Да-да, достаточно уже. Знаешь, твои товарищи уже совсем скрылись из виду». Намек был понят, но прежде чем пуститься прочь со всех ног, воин-маг недолго пожирал Райнера глазами. Юноша проводил взглядом его исчезнувшую спину и повернулся на каблуках. А после такого, естественно, нас будут искать все, кому не лень». Он шёл, бормоча себе под нос. «Надо бы побыстрее сделать все дела и отчалить, прежде чем это случится». Первым пунктом назначения было обычное место, где он должен был встретиться с Феррис. Однако тот он замер как вкопанный. И все таки о каком из обычных мест она говорила? В замешательстве Райнер устала, покачал головой.